Глава 14. Приют Хьюда стояла в своем кабинете возле окна, меланхолично вглядываясь в живописный пейзаж и сжимая в руке обрывок бумаги. Госпожа, ей поклонился старик с гладко зачесными назад волосами, одетый в официальную форму служащего. К вам гость. Хьюда безразлично кивнула. Она опустила взгляд и вновь перечитала текст. «Каждый должен отвечать за свои поступки. Это ты обрекла тысячи солдат Югхи на гибель». Дверь приоткрылась, и в кабинет вошла светловолосая девушка. Она коротко огляделась, а затем вытащила из кольца флакон и высыпала на ладонь немного порошка. «Дело прекрасное!» Протянула хиода, наблюдая, как та легко дует на порошок, и тот, разлетаясь в стороны, постепенно исчезает. «Ты знаешь, что сейчас происходит?» «Народ протестует, избранное. Он желает моей отставки, понимаешь? А все из-за вашего ордена Адама». Ее голос казался спокойным, но сжатые до белых костяшек кулаки выдавали сильный гнев. «Согласна». Дело приблизилось и улыбнулось. Все вышло далеко не так, как мы планировали. Тем, кто сделал тебя дочерью республики, похоже, совсем не важна война, они сразу же умыли руки. Ордену надо было аккуратнее действовать. И тот страж громовой смог сбежать от лазурной пела. Но как ее вычислили? Предположение? Избранная внимательно посмотрела на Хьоду. Та в ответ зло усмехнулась. Мне плевать на ваши игры, плевать на все. Ты обещала освободить меня от клятвы и защитить, поддерживать силами ордена и храма. Но что теперь? Хьода нервно хихикнула, совершенно не к месту, как ребенок, которого застали за воровством конфет. «Мои дни сочтены. Мой ставленник проиграл войну. Я больше никому не нужна. Ни тому, кто дал мне должность, ни вашему ордену. Что мне делать, избранное? Если меня не сгноит проклятая клятва, это сделает Сенат. Я даже не могу выяснить, что натворила тогда, капнув кровью на это проклятое кольцо». Хьёда сломалась. Столько времени она стоически боролась за свои амбиции, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице и сражаясь за каждую ступеньку в жестокой политической битве, Но у всего есть предел. Она упала на колени и расплакалась, как не делала уже много лет. «Ну же, не плачь!» Дело наклонилось, успокаивающе поглаживая ее по спине. «Нет там клятвы, я все проверила. Естественный артефакт Бога ее обнаружил бы». «Тебя обманули, и это весьма хитрый ход. Но они недооценили твое стремление к свободе и независимости, за что и заплатили. Я помогу тебе. Как обещала, ты получишь поддержку ордена и храма, не волнуйся. А насчет последствий войны... Скоро народ успокоится, обещаю». Хьюда схватилась рукой о спинку стула и встала, вытирая рукавом слезы. «Правда? Нет клятвы?» Ее погасший взгляд вновь наполнился жизнью. Да, дело с улыбкой кивнула. Все будет хорошо, вот увидишь. Жалко, что не поймали хитрого ублюдка, который сумел тебя сделать дочерью республики мимо внимания Сената. Но тут уж ничего не поделать. Жди информацию, а сейчас не будем злоупотреблять силы порошка. Прощай. Гигантский белоснежный лебедь медленно снижался к городу Виль, что находился недалеко от южной границы Югхи. На птице, скрестив ноги, сидел Неэль в гладкой белой маске без отверстий. На месте правого глаза выделялась выпуклость для монокля, под которой скрывался артефакт, позволяющий неэлю ясно видеть все вокруг. Приземлившись на специальной площадке, Он оплатил уход за птицей и вышел на улицу, где его ждала очень высокая женщина средних лет. «Господин!» Она кротко поклонилась. «Я Края, личная помощница и ученица Громового. Буду вашим гидом и выполню все ваши указания». «Веди в яму!» — приказал Ниэль через монокль, глядев ее. Грубое обветренное лицо, большой кривоватый нос и длинные светлые волосы. «Слушаюсь». Она снова поклонилась и направилась к арете из красного дерева, что стояло на другой стороне улицы. По пути к месту Нель разглядывал в окно так хорошо ему знакомый пейзаж: одинаковый в каждой городской яме, грязные улочки, старые землянки и худые и злобные люди, завидующие чужому богатству. Рассказывай, что произошло. Нель перевел взгляд на краю. Три дня назад кто-то похитил семерых ребятишек. Она машинально пригладила волосы и продолжила. «По вашему приказу, на страже каждые сутки дежурит одаренный уровнем метра». В ту ночь охранник не заметил ничего странного, только на утро обнаружилась пропажа детей. Мы обыскали весь город, но ничего не нашли. Она замялась. «Говори». Когда Громовой ушел на задание, между вице-лидерами началась тайная война за власть. Я думаю, что поиск пропавших детей не велся со всей тщательностью. Края говорила осторожно, тщательно подбирая слова. Нель кивнул своим мыслям и спросил, кого именно похитили. Пропали четыре девочки и три мальчика. Тут же ответила она, от пяти до восьми лет. Оставшееся время они молчали. Края иногда поглядывала на Неля, гадая, что в нем такого и почему учитель Громовой так боится его. Карета плавно остановилась. Дальше не получится добраться по главной улице, дорога слишком плохая, придется идти пешком. Чуть виновато обратилась Края к, к Нелю. Тот молча кивнул и вышел из кареты. Они проходили улочки одну за другой, землянок вокруг становилось все меньше. Вскоре Неэль увидел большие деревянные ворота. Когда он подошел поближе, они открылись, и оттуда выбежал паренек в холчевых штанах и рубахе. Радостно воскликнул. «Госпожа Края, вы...» и умолк, увидев неэля Подозрительно оглядев его дорогую одежду, он неуверенно спросил. «А это...» «Я гость». неэль улыбнулся. «Именно», — заговорила Края, направляясь дальше. «Это очень уважаемый гость». Мальчик кивнул и пошел следом, хмурым взглядом вперившись в спину Неэля. Они вошли в большой двор, на дальнем краю которого возвышалось широкое деревянное строение. Нель с интересом рассматривал простенькие горки, турники и брусья. Справа, на большом поле, детвора гоняла мяч. Подходя к зданию, он увидел беседку, на полу которой сидели десятка три малышей и с интересом слушали рассказ харизматичного мужчины с пышными рыжими усами. «Тетя Края!» Громкий возглас одной девочки привлек к ним внимание и ребятишки со счастливыми криками высыпали из беседки. Нель отступил в сторонку и наблюдал, как Края с радостной улыбкой раздавала сладости, уделяя каждому ребенку немного времени и расспрашивая о прошедшем дне. Мила, у тебя не болел животик? Нет, тетя Края. Фир, ты извинился за тот раз, когда дедушке Варику разбил его стеклянный глаз. Но тетя Края, он такой страшный. Нель стоял и улыбался. Он чувствовал, все то зло, что он совершил, стоит уплаченной цены. А где Синти? Края огляделась. «Она у себя!» — самый высокий из мальчишек ухмыльнулся. «Вы опять ее обижали?» — Края нахмурилась. «Неужели вы не понимаете, что так нельзя?» «Мне обижали ее!» — возмутился другой мальчик. «Она сама!» «Я спрошу у нее, и не дай богиня!» «Все, брысь! У нас сегодня очень важный гость, и я занята!» Края оглянулась на Ниэля, а затем быстрым шагом направилась внутрь дома. Дети провожали взглядом нежданного посетителя по-разному. Кое-кто с любопытством, но большинство недоверчиво и настороженно. Чужаков тут не любили. «Я зайду к Синте. Края глянула на Неля. Тот кивнул. «Эта группа самая новая, и дети еще не привыкли друг к другу. А Синти, она хромает. Вот ее и обижают». «Не смогли вылечить?» Ниэль нахмурился. Ему казалось, что он выделяет достаточно средств на содержание каждого приюта. «У нее странная врожденная болезнь, обычные лекари не могут ничего сделать», — грустно улыбнулась Края. Они шли по широкому светлому коридору. Поднявшись на второй этаж, несколько раз свернули, пока не оказались у двери, на которой пестрели разноцветные цветочки. Края постучалась и открыла дверь. В небольшой комнатке стояло четыре кровати и возле каждой по тумбочке. На подоконнике сидела Синти и смотрела в окно. Услышав звук, она повернулась и, искренне улыбнувшись, воскликнула. «Тетя Края!» Неуклюже спустилась и, прихрамывая на правую ногу, подбежала к ним. «Как ты?» Края села и обняла ее. «Тебя опять обижают?» «Нет!» — та покачала головой. «Не обижают!» И отвела взгляд в сторону. «Ну?» — запнулась Края. «Хорошо тогда». Она потрепала Синти по макушке, встала и подошла к одной из тумбочек, взяла листочек с рисунком. Опять мама снилась. Синти кивнула. Выйдя из комнаты, края и Нель шли молча. Ее родители потеряли все после нападения парвов и бежали сюда. Они погибли от рук мародеров, защищая дочь. Но убийцы не тронули Синти. Может, в них еще осталась хоть толика человечности. Грустно вздохнула края. Почти у всех детей похожая история. Почти у всех. Они вошли в пустой рабочий кабинет. Я заранее приказала освободить нам комнату. Рассеянно пояснила края, погрузившись в мысли. Вот. Нель достал полосатую пилюлю. Да и девочки, неодаренных такие вылечивают почти от всего. Пилюля храма жизни третьего ранга? Пробормотала та, рассмотрев лекарство. Спасибо. Я не могу помочь всем. Неля глядел в кабинет и заметил свежую газету. «Но если способен оказать помощь здесь и сейчас, я не вижу причин проходить мимо». Он взял журнал «Вестники-Вестики» и, нахмурившись, вчитался. «Правда. Сегодня стало известно, что истинная причина поражения Юкхи в войне — предательство. В ходе расследования обнаружилось, что генерал Кадали на протяжении длительного времени подвергался воздействию Дурмана, Каждое его стратегическое решение передавалось Парвам. Это полностью объясняет все его, казалось бы, глупые ошибки. Те поезда, обеспечивавшие армию снабжением и уничтоженные в третий день войны. Те подземные тоннели, что враги так легко разрушили. Те неожиданные атаки, сбившие десятки боевых дирижаблей, когда в войну вступил второй эшелон. Это все не ошибки генерала Кадали. Заговор. «Чья выгода?» — спросите вы. Это стало известно сегодня утром. Из Альянса Парваты просочилась новость, что были украдены три ядра шахт. Вся война была лишь для этого. Нам неизвестно, какие именно шахты оказались так зверски разворованы, но удалось получить портрет главного подозреваемого. Нельс с интересом рассматривал изображение пожирателя. Его лицо казалось невероятно отвратительным, намного хуже, чем в реальной жизни. Художник добавил ему слизь на опухшем подбородке, клыки и наполовину вытекший глаз. Нель хмыкнул и продолжил чтение. Из достоверных источников стало известно, что ниточки ведут к одной очень древней и таинственной организации — секте Ди. Именно ее подозревают в истреблении некоторых рас, в том числе расы каменных мулитов. Многие считают секту Ди одной из могущественнейших сил на континенте. Но кто же предатель? Кто то глубоко втерся в доверие военной верхушки? На этот вопрос пока нет ответа, но теперь ясно точно, генерал Кадали — герой. Очнувшись от воздействия дурмана, он осознал последствия своих решений и покончил с собой. Он... Нель зло швырнул газету на стол. Края вздрогнула. Простите. Она подошла и глянула на журнал. Я не знала, что третисортная газетенка... Тихо. Неэль остановил ее. Он сел в кресло и задумался. Церберы докладывали, но чтобы все было настолько плохо. Лазурная и правда неспростатом оказалась. Надеюсь, мое маленькое послание попортило Хьоде нервы, стерва. Но кто? Кто мог провернуть такое, скинув все на секту Ди и обелив честь Хьоды? И кого назовут предателем? Играющий на таком уровне должен быть минимум равен секте... Орден Адама... «Или один из храмов?» «Но что теперь будет с пожирателем и его группой?» «Смогли они уйти достаточно далеко, а если нет?» Нель обхватил голову руками. Мысли сменялись одна быстрее другой. Он встряхнулся, встал и попросил. «Отведи меня в уборную, хочу умыться». «Да, конечно». Края кивнула и быстрым шагом пошла к двери. А Остудив голову, Нелли решил пока не предпринимать никаких действий и молча наблюдать со стороны за развитием событий. Он сел в кресло. «Расскажи про пропавших детей. В чем их схожесть между собой, и отличие от других?» «Ну...» — края задумалась. «Не припоминаю. Обычные детишки, разве что...» Она замялась. «Любая мелочь может помочь». Нель приглашающе махнул рукой. «Девочка одна была. Алана». Лицо края выражало искреннюю печаль, глаза налились слезами. Она была особенной. Все ее любили и оберегали. Даже я, мастер, рядом с этой девочкой чувствовала себя легче, будто... Не знаю, как описать. После похищения все рыдали. Мне тогда пришлось обратиться к третьему ученику Громового. Он мастер-умник. Только с его помощью дети забыли про это страшное происшествие и зажили, как раньше. Но Алана... Краев всхлипнула и достала платок из кольца. Когда она была рядом, все тревоги уходили. становилась спокойно. Я не сразу это заметила, просто думала, что рядом с детьми так хорошо. Но когда Алана исчезла, она заплакала. Нель задумался, поглаживая ноготь большого пальца. Наконец он достал из кольца пилюлю и закинул в рот. В юнош! Где ты? Чуди где? Я не чувствую его!» В голове Ниэля раздался голос Хельдефона: «Я в приюте, нужна помощь. Чудик рядом с Эликой и Мике, там Куся заболел». «Это как?» «Не знаю». «Но Хорос говорит, что он так может ранг поднимать». Пришлось лететь одному. «А безопасность? Ты слаб, тебя может каждый!» Хил перебил Неэль слова охотливого учителя. «Есть важное дело, слушай». Он быстро пересказал слова края, не позволив хельдефону вставить ни слова. Тот выслушал и после короткой паузы отозвался. «Хм, по описанию, похоже на ребенка с чистой душой». «А?» — Нель нахмурился. «Что за чистая душа? И почему я нигде про это не слышал?» «Это крайне редкий феномен, в юнош. К тому же, такие дети очень ценны, поэтому информация про них необщедоступна. И чем они полезны? Кто мог украсть ребенка?» Хельдефон, подумав, ответил. Сколько дней прошло? Три. Тогда еще есть время. Хорошенько расспроси обо всех, с кем контактировала девочка, и проверь их. Если небольшая организация узнала про ее особенность, то будет легче. Но если никого подозрительного рядом с ней не было, это плохо. Значит, замешаны могущественные силы. Дети с чистой душой, особенно девочки, очень ценятся. Потомство от них рождается, полностью переняв силы отца, родословную и энергию ядра. «Правители империи и королевств стараются найти себе жен с чистой душой, чтобы те родили им наследников. Но, думаю, тебе следует поговорить на этот счет с Хоросом. Он поможет тебе сузить круг подозреваемых. Мое время давно уже прошло, и многое поменялось. Хорошо, так и сделаю». Нель перевел взгляд на краю, которая напряженно наблюдала, как он все это время молча сидел, прикрыв маску ладонью. Он кашлянул и начал. Громовой отправится на задание в Союз, но он не скоро сможет вернуться. Мы с ним обсудили этот вопрос и решили оставить организацию тебе. Глаза края расширились. «Но ты слишком слаба», — продолжил Ниэль, — «поэтому держи». Он достал из кольца три коробочки. Тут маска, которая поможет тебе принимать облик Громового. Но ее нужно использовать строго с пилюлей. Их двадцать во второй коробке. Срок действия 4 часа, потом минимум 6 часов нельзя будет воспользоваться маскировкой. В третьей коробке — жетон Келанов, он скроет твою силу от всех до уровня владык. Созови собрание и раздай приказы, в коробке с маской есть инструкции и ближайшие планы, следуй им. С тобой время от времени будут связываться, но начинай общение только если увидишь специальный знак. Нель кратко объяснил все мелочи, внимательно слушающие края. В течение дня узнай о всех, кто общался с Алланой, и допроси каждого. Пусть второй ученик громового поможет. Если обнаружится любая зацепка, сразу докладывай мне». «Поняла». Края кивнула, сжав губы. Они вышли из кабинета и спустились на первый этаж. Когда Неэль подходил к воротам, в группе стоящих неподалеку детей ойкнула Синти и, словно кто-то ее толкнул, сделала несколько неуклюжих шагов, упала лицом вниз, выронив из рук игрушечного деревянного мышонка. ухо мышки откололось. Нель дернулся было помочь, но сдержался. быстрее, бросил он крае. Та поспешно подняла хнычащую девочку, отряхнула заморавшееся в пыли платиться и протянула ей игрушку. пока она успокаивала Синти, Нель обвел взглядом хихикующих детей. те притихли, через маску ощущая его тяжелый взор. Кто это сделал? Края встала и гневно повернулась к воспитанникам. Все молчали. Идем, не время. Приказал Ниэль и направился в сторону выхода. Уже сидя в карете, Края не выдержала и задала вопрос. Если позволите. Почему вы не помогли ей? Вы дали такую дорогую пилюлю для лечения ее ноги, но... Я чужак. Меланхолично отозвался Ниэль. Помощь от меня сделала бы все только хуже. Думаете? Края внимательно посмотрела на него. А разве то, что на нее даже чужак не посмотрел, поможет ей? Нель ухмыльнулся и покачал головой. Это не то. После лечения ее ноги переведи Синти в другой приют. Поняла. Если не секрет, сколько всего... Тихо. Нель перебил ее и закрыл глаза, слушая сообщение первого. Господин, с нами связалась Дариса Орик, та журналистка, которая на Хьёду работает. Она говорит, что завтра в газетах выйдет новость про предателя. По версии властей, это Майер Йоканс, а весь род Майеров работает на секту Ди. Сенат подставил их. Ниэль зарычал, крепко сжав подлокотник и процедил. Вот уроды! Пожиратели и его команда на огромной скорости неслись по гористой местности на границе Альянса Земель Порватой и Федерации Черной Розы. «Почему мы не полетели?» Искра догнал лидера. «Это опасно. Могут заметить», — коротко ответил тот. «Уже заметили», — мрачно констатировала девушка с мигающими сиреневыми глазами. «Сколько?» Голос пожирателя стал еще холоднее. «К вечеру догонят». «Замедляемся!» — приказал пожиратель. Группа остановилась. «Лидер, нам придется разделиться?» Искра нервно облизнул губы. «Мы донесли кольцо с ядрами до нужного места», — медленно проговорил тот. «Наша миссия выполнена». Все вздохнули с облегчением. «Но само наше существование несет опасность для хозяина». Пожиратель ощерился, его зубы заострились. «Глава, вы...» Искра в ужасе отшатнулся. Пожиратель раскинул руки и расхохотался громким лающим смехом, а затем накинулся на ближайшего человека. «Умрем же во имя хозяина!» Искра мигнул ярким светом и с ужасом рванул прочь, но пожиратель не думал его догонять. Он выпустил когти, вонзил их в грудь пухлого мужчины и с хохотом разорвал его пополам. Высоко над ними, среди облаков, Зависла гигантская белая летучая мышь. От них ты почувствовала способность глаза. Худой, как скелет, беловолосый парень с повязкой на лбу повернул голову к низенькой старухе. «Да, господин Аутл», — сухо, будто откашливая слова, ответила та. В ее левой глазнице бешено вращался красный шар, треснутый посередине. «Он ест их сердца!» — воскликнула девочка, над правой бровью которой олело красное пятно ожога. И утол хмуро наблюдал, как пожиратель на невероятной скорости настиг последнего живого, искру, и резким движением, вырвав тому сердце, жадно запихнул его в рот. «А он интересный», — пробормотал лысый красноглазый парень, на скуле которого виднелся широкий рубец. «Он страшный», — замотала головой девочка, словно бы испуганно расширив глаза, но тут же радостно захлопала в ладоши и улыбнулась, обнажив острые зубы. «Может, его к нам позвать?» «Он молд, но уже абсолют. И родословно интересно. Крылатый, подлетай ближе». И Утал посмотрел на лысого. Тот кивнул, и летучая мышь резко снизилась. Пожиратель, не замечая незваных гостей, жадно облизывал с пальцев кровь и бормотал под нос. «Хозяин сказал бежать. Хозяин не хочет, чтобы мы умерли. Но опасно, это опасно. Слизней нельзя показывать. Хозяин будет в опасности. А если меня поймают...» «Эй!» — над ним раздался детский голос. Пожиратель поднял голову и увидел летучую мышь. Его глаза широко распахнулись, он пробормотал. «Ого!» «Пойдем с нами!» — девочка спрыгнула и повисла над землей. «Я девятая, это мышка-птичка Апи. Бабушка все зовут старая, а лысика крылатый. А это господин... Хватит!» — перебила Утл. «Ты кто?» Он сощурился, внимательно изучая жуткого... «Не человек, а человекоподобное существо, которое выглядело так, словно искупалось в озере крови». «Не твое дело», — оскалился пожиратель. «Грубишь», — и Утл вгляделся в кольцо на его пальце. «Ты же из Югхи, да? Будешь нашим гидом, запрыгивай». Как бы страшно ни выглядел пожиратель, и Утл чувствовал себя уверенно. Каждый в его группе был уровня абсолюта. «Что ты сказал?» С угрозой в голосе спросил пожиратель и вдруг истерично засмеялся. «Приказы мне! Может, давать только один че...» Он замер. «Вы летите в юг и хотите взять меня с собой?» В его глазах вспыхнул огонек. «Да!» Девятая подлетела ближе. «Полетели! С нами весело!» «Конечно!» Пожиратель облизнул губы. «Полетели!»